Глава 15 «Вы отрицаете, что похитили и убили Кёрсти Саммерс, однако полиция обнаружила в вашем подвале улики, свидетельствующие, что её насильно там удерживали, и что она была там убита». Он сидит на балконе, глядя вниз, на пожилого человека на скамье подсудимых. Седые волосы обвиняемого выбриты почти наголо, подобно монашеской «танзуре». Твидовый костюм элегантно облегает худую фигуру. Очки в роговой оправе сидят на самом кончике острого носа. Крошечные темные глазки внимательно смотрят на адвоката. Он должен пылать ненавистью к Дональду Андерсону. Должен сгорать от еле сдерживаемого желания спрыгнуть с балкона. Перескочить через невысокий барьер и голыми руками задушить злодея. Но он не чувствует ничего, кроме бессилия и отчаяния. Он не сможет ее вернуть, и никакой суд не отменит того, что случилось». «Я не убивал ее», — в голосе Андерсона спокойствие. Терпеливый тон школьного учителя, привыкшего год за годом разъяснять премудрости существам заметно ниже его по интеллекту. «Возможно, мое тело и совершило все эти ужасные поступки, но я им не управлял. Управляла книга. Это она заставила меня ее убить». Вы говорите о так называемой Liber Animarum, купленной вами на распродаже. Адвокат демонстративно сверяется со своими записями. А книги Душ, именно так. Улыбка Андерсона похожа на щель в адских вратах. И та же самая книга заставила вас похитить и убить остальных женщин: Лору Фентон, Диану Киннэйр, Рози Бакли, Джос Эванс. Получается, книга была у вас давно, мистер Андерсон. «Нет-нет, я не убивал их. Это книга. Понимаете, она полностью управляет тобой. Ей нужно питаться». «Питаться?» «Их душами, сэр. Ей нужно питаться. Она питается душами».